Глава 9. Долго быть в одиночестве мне не пришлось. Не успела я оправиться от потрясения, устроенного мне дьябло, как на горизонте нарисовалась Мамуля. Её появление я услышала издалека, она налетела как ураган, шквалом заданий для домработницы, садовника и горничных. Я выскочила из спальни, чтобы забрать её к себе, пока она совсем не испортила мои ещё не начавшиеся отношения в этом доме. Сегодня мама постаралась и выглядела прекрасно, настоящей леди Запада. Не проработав за свою жизнь ни дня, мамуля совершенно не страдала. Она прекрасно сумела реализоваться в уходе за собой любимой. Сначала единственную дочку Лилеи, родители дипломаты, потом любящий работяга муж, а теперь она благополучно перебралась на мои плечи. Я приняла эту эстафету безропотно. Маму уже исправить было невозможно. Самое удивительное, что мне и в голову не приходило пристроить мамулю какому-нибудь боссу и сбыть с рук. Она была дорога мне такая, какая есть. Вот и сейчас она превзошла саму себя. Белые узкие брюки ладно сидели на все еще стройной фигуре. Светло-коричневый шелковый топ в сочетании с летним кардиганом цвета молочного шоколада подчеркивали красоту карих, широко распахнутых глаз. Результат экспериментов пластической хирургии, к которой мама прибегала пару раз, пока не закончились деньги, оставленные отцом. Шляпка и сумочка в тон одежде. Туфли на высоких каблуках все говорило о том, что маму Оля прошлась по знакомым стилистам, которые приодели ее к визиту в дом богатого зятя. "Мама, я здесь!" крикнула я и, чтобы привлечь к себе внимание, помахала рукой. "Иду, иду, милочка, принеси нам с Полиной кофе с альдумой и корзинку печенья, я видела в кухне на столе", обратилась она уже к Тане, приветливо встретившей гостью. "Чуррос? Я не знаю, как оно называется, но выглядит аппетитно". Мамуля царственно поднялась по лестнице и подставила щеку для поцелуя. Я чмокнула ее. краем глаза поймала любопытные взгляды горничных, все еще прибиравшихся на первом этаже. Поэтому схватила Мамулю за руку и потащила к себе. Кажется, спальня скоро станет моим убежищем от любопытных глаз и ушей. Ну, как он? С места в карьер начала расспросы мама, оглядываясь. Кто он? Недоуменно поинтересовалась я, ибо события сегодняшнего утра были настолько насыщенными, что я по настоять С чему не поняла, о ком идет речь. Муж, Андрей Степанович, в смысле, как он? Поля? Не строй из себя дурочку. Как он в постели? Не знаю, почему? Потому. Я чувствовала, что краснею. Как-то неловко обсуждать интимные вопросы с любопытной мамой. В отеле мы не успели этим заняться, Испортила испортило всё пожарная сигнализация. Потом в ресторане меня Глеб утащил в бытовку, Андрей разыскивал, перенервничал. Приехали домой поздно, вот он и ушёл в кабинет. Я даже не знаю, где он спал. Телеграфным текстом выпалила я: "Надеюсь, что мама от меня отстанет". Но не тут-то было. Наша Нинуля, как ее называл папа, обладала хваткой бультерьера: если вцепится, ни за что не отпустит. Как Глеб тебя утащил, зачем ты поддалась? Он совсем спятил, испортить все хочет. Откуда я знала, кто меня схватил сзади и тащит по полу? Перепугалась насмерть. Он будто безумный стал. Вот ты и поговори с ним. Это вы меня заставили выйти замуж за босса. Конечно, поговорю, не переживай. Отмахнулась от моих слов, как от мух мамуля, и распахнула дверь на широкий балкон. Немного постояла, окидывая взглядом территорию особняка. «Миленько, Полина, иди сюда. Я приблизилась, пытаясь понять, что ее там заинтересовало. Видишь? Вон там, у ограды свободный уголок. Да, Я думаю, там можно разбить розарий. Зачем? Садовник сам разберется, где, а главное, что сажать. Но ты же хозяйка, а значит, должна давать указания. Это прислуга, мамуля по привычке прижала пальцы к вискам. от рук отбивается, если ее не контролировать. В дверь постучали. Мы обе повернулись. Слава богу, хоть что-то отвлекло мамулю от нравоучительного тона. Полина Олеговна К вам можно? Да, ответила я. Вошла одна из горничных, светленькая, хорошенькая пышка с яркими серо-зелёными глазами и пухлым детским ртом. Она мило улыбнулась, неслышно ступая, проскользнула в комнату и поставила поднос с угощением на стол. Милочка, как тебя зовут? голосом капризной леди поинтересовалась мамуля. Наташа, Наташа сердце наше. Я просила кофе с льдом, а ты принесла горячий. Кто в такую жару пьет горячие напитки? Мама с вызовом посмотрела на меня. Вот видишь, что получается, если прислугу не контролировать, читалась в ее взгляде. Ой, простите, я сейчас поменяю. Не надо, остановила ее я. Мы будем пить то, что ты принесла. Правда, мама? Мамуля обиженно отвернулась к окну. Девушка оставила поднос и убежала. Мама, почему такой тон? У нас никогда в доме не было прислуги. Кто тебе внушил эти бредовые мысли? Ну я встретилась с парой подруг, отвела глаза в сторону мама. Ещё вчера ты сама себе варила кофе, и никогда мы не пили его холодным и со льдом. Не понимаю, откуда ты вытащила замашки испорченной кокотки. Так принято в светском обществе. Ничего ты не понимаешь. Мама взяла двумя пальцами палочку чурос, сунула её в рот и зажмурилась. М-м Как вкусно, и как вредно для фигуры. Ты тоже не понимаешь. Я пришла в этот дом и буду подстраиваться под местные привычки, а не насаждать свои. Хорошо, делай как знаешь. Мама прихлебнула кофе, опять восхищенно зажмурилась, но открыв глаза, увидела мой изучающий взгляд и проглотила слова вместе с кофе. Но запомни, дочь, если хочешь, чтобы новая жизнь сложилась, пора расстаться с прошлым, особенно с Глебом. Андрей настоящий, если муж узнает, что вы с детства знакомы, точно решить, что твое замужество спланированная операция. Ловко перевела разговор в другое русло. Мама, мне оставалось только подивиться ее способностями мимикрировать. А разве это не так? Разве вы оба не нацелились на деньги моего мужа? Ну, ты из себя овечку невинную не корчи. Мамуля встала, скинула туфли и прошлась по комнате, мягко ступая босыми ногами. она деловито раскрыла шкафы, оценила наряды, которые приобрел мне муж. Одобрительно хмыкнула. Раз согласилась с нашим планом, значит, соучастник. И вообще, о чем мы сейчас говорим? Что сделано, то сделано. Надо двигаться дальше. Куда? Слушай, Андрей тебе уже деньги дал? Карты или наличные? Я такую красивую блузку присмотрела. Может, порадуешь мамулю обновкой? Она сделала жалостливые глаза. Я смотрела на нее с грустью, так как знала, что это всего лишь игра. С таким взглядом и таким просительным тоном я буду сталкиваться каждый день, и неважно, сколько денег будет давать мамуле мой муж. Нет, еще не дал. Да мы и поговорить не успели. Одно с вдруг перемешалась, и все утро было сумасшедшим. Сделала я попытку рассказать мамуле о дьяволе, свалившемся мне на голову. Мама разочарованно вздохнула. Кажется, кроме денег ее ничто не интересовало. Она подошла ко мне, села рядом, обняв за плечи и зашептала мне на ухо, щекоча дыханием шею. А вдруг Андрей тебя наказал? За что? Я ошарашенно посмотрела на мамулю. Знаешь, Тебе надо закрепить отношения с мужем, общей постелью, а ещё идеальнее родить от него ребёнка. Мама, он уже старый человек. Ты уверена, что ребёнок будет здоровым? Хм, загвоздка. Может, тогда Глеб для этой цели пригодится? Парень молодой, красивый, хотя нет, гены у него плебейские. Не хочу, чтобы внуку такие передались. Мама, закричала я вне себя от злости и вскочила с кровати. Я что тебе, племенная кобыла? Мамуля откинулась на руки, окинула меня взглядом и уже открыла рот, чтобы ответить, но промолчала, потом встала и пошла к окну. А что за красавчика я видела, когда вошла в дом. Такой импозантный мужчина, даже у меня кровь загорелась. Забирай его скорей. Увози за сто морей!» чуть не пропела я, но вовремя прикусила язык. Мамуля не понимает таких шуток, поэтому просто спросила: Он уходил? Вроде бы да. Я его встретила у выхода. На лице была такая злобная маска, что я шарахнулась в сторону, чтобы и мне не досталось. Ух, настоящий дьявол. Он дьявол и есть. Полюшка, не повторяй за мной. Я же просто образно сказала. А я буквально. Поясни. Я увидела в глазах мамуля растерянность и довольно улыбнулась. Наконец-то она заинтересовалась чем-то помимо денежного вопроса. Не поверишь, вчера вечером из Испании к нам приехал сын Андрея, с мерзким имечком Диablo Cruz. Я смотрела, как меняется в лице моя мамуля, и даже немного её пожалела, поэтому просто обняла. Дорогая мамочка, теперь у меня есть великовозрастный сынок, который во что бы то ни стало решил выжить меня из этого дома. Поля, мама хлопнула себя по щекам, получилось звонко и, наверное, больно, потому что она она поморщилась. Откуда он взялся? Не знаю, вздохнула я устала. Появился, и теперь с ним считаться надо. Правда, Глеб сказал, что он не родной сын, а приемный, но я ему уже не верю. И что ты теперь делать будешь? Налаживать отношения с моим старым мужем? только он может сдержать своего бешеного сыночка. Надеюсь, что он у нас надолго не задержится. А как же шопинг? Мама опять вернулась к своим баранам. Ни эту женщину не исправит. Поехали на твой шопинг. У меня есть немного денег. Я протянула руку за телефоном и стала вызывать такси. Мама изумленно смотрела на меня. Действительно, жена миллионера должна иметь своего водителя, но у меня его не было. Денег на содержание тоже, а маму надо было успокоить хотя бы купленной блузкой. Я смотрела на неё и понимала, что надолго её терпения не хватит. Она запросто может явиться в офис на разговор по душам с Андреем, и он, человек старой закалки, выполнит её требования. Только вот потом мне как ему смотреть в глаза? Такси приехало через 10 минут и ждало нас у выхода из территории особняка. Увидев, что мы собрались уезжать, вышла из кухни Таня. Полина Олеговна, вы обедать будете дома? Нет. Мы с мамой перекусим в кафе. Ой, Андрей Степанович звонил и предупредил, чтобы я приготовила любимые блюда дебо. Он хочет побыть сыном. Наедине, вырвалось у меня. Плохое настроение передалось моему голосу. Он стал звучать резко и даже визгливо. Нет, Теперь растерялась Таня. Я видела, что ее смутила неожиданно грубая интонация моего голоса. Я пошутила: "Таня, не берите в голову, я постараюсь". Тут я посмотрела на маму и поправилась: "Мы постараемся вернуться вовремя. Во сколько приедет Андрей? Он сказал сервировать стол к двум часам". Я посмотрела на экран телефона. 11. Мы успевали съездить в магазин и вернуться, но меня неприятно поразило то обстоятельство, Что распоряжение Андрей отдал минуя меня. Так было принято в его отношениях с Луизой, или меня он еще не считает членом своей семьи? О, боже, а вдруг это влияние Дебо? Мы с ним с первой минуты стали врагами. Я сидела в такси и молча смотрела в окно. Мамуля что-то трещала без умолку, но я ее не слушала мелькали дома пригорода, который уже больше был похож на разросшийся город. По тротуару куда-то торопились люди, и мне вдруг захотелось вернуться в этот обычный мир, забыть о дрязгах, деньгах, унылом замужестве. Поля, у тебя звонит телефон, услышала я голос мамы и обернулась. Что? Телефон. А, я посмотрела на номер, звонил Андрей. Дорогая, ты поехала за покупками? Да, а ты откуда узнал? Меня неприятно поразила его осведомлённость. За мной в доме шпионят? Я хотел позвать тебя в офис. Эта новая секретарша не может сделать договор. А Таня сказала, что вы с мамой уехали. Вздох облегчения. Неприятное открытие оказалось обычным совпадением. Я приеду сейчас. А как же мама? Я высажу её у торгового центра и приеду. О, а у твоей мамы есть деньги? Есть, не переживай. Что что мама от любопытства даже изменилась в лице. Ее глаза горели, пальцы нервно сплетались и расплетались. Мамуля, я тебя отвезу сейчас к торговому центру, где ты видела блузку, а сама поеду на работу. Андрею нужна помощь. А как же обед, мамуля? Я тебя очень прошу. Погоди, пока вмешиваться в мою семью. Дай мне немного самой разобраться. А тебе моя помощь не нужна? Маме явно не хотелось расставаться с намеченными планами. Она, кажется, мечтала целыми днями торчать в моем доме. Когда будет нужна, я обязательно попрошу. Вот тебе моя электронная карта. Там есть немного денег, на блузку должно хватить. Машина уже тормозила у торгового центра. Я чмокнула мамулю в щеку и чуть не вытолкала из салона. Такси тронулось, и я вздохнула облегченно. Наконец-то я избавилась от одной проблемы. Как-то получилось, что окружающие меня люди стали напоминать клубок ядовитых змей. Глеб, Мамуля, Дьябло не знаешь, от кого получишь в любую минуту укус. Только Андрей выглядел на их фоне безобидным мужом, хотя я понимала, что это не так. Я видела, каким он может быть жестким и нетерпимым с врагами и совершенно не хотела становиться его противником. Такси приблизилось к офису, и я оглядела себя. Хорошо, что я сняла в последнюю минуту джинсы и переоделась в летние лёгкие брюки и белую блузку с короткими рукавами. Волосы я убрала в высокий хвост. Если их густой слой лежал поверх одежды, шея и спина мгновенно покрывалась на такой жаре потом. Я влетела в здание и почувствовала прохладу кондиционеров. Не останавливаясь на ресепшн, сразу подбежала к лифтам. Просто не хотела отвечать на любопытные вопросы о свадьбе. На этаже босса царила суматоха. Новая секретарь-референт пока не справлялась с обязанностями, несмотря на то, что была опытным сотрудником. Андрей стоял в приёмной с перекошенным лицом и тряс перед секретарем, женщиной средних лет с гладкой прической, одетой в строгий костюм, листочками бумаги. В дверях его кабинета наблюдал за процессом избиения младенца в дебо и противно ухмылялся. Адвокат тоже прибежал на шум. Как это называется? Я просил вас составить договор ренты и принести мне его на проверку, а это что? Договор Пискнула секретарь. "Это договор поставки. Где вы взяли его образец?" "В компьютере, дорогой". Я подошла и вложила свою ладонь мужу в руку. "Я сейчас все сделаю, не переживай". Андрей посмотрел на меня все еще грозным взглядом, но благодарно пожал пальцы, поцеловал меня в щеку и ушел в кабинет. Следом засеменил адвокат. "О, Полина Олеговна, как хорошо, что вы пришли", шепнул он мне, пробегая мимо. "Я думал, Здесь будет конец света. Дебуа остался стоять в проеме, наблюдая за мной. Но я старательно делала вид, что он мне не интересен. Бедная секретарша дрожала от страха. "Я не понимаю, что сделала неправильно", заикающимся голосом выдавила из себя она. "Смотрите, у вас этот образец сохранен на рабочем столе." Не переживайте, вы все сделали нормально. Только это образец. Я стала объяснять бедной женщине, что она просто перепутала образцы. Ничего страшного. Я путала их часто в начале работы, но такой реакции ни разу от босса не видела. Вывод напрашивался простой. Меня взяли на работу действительно только из-за красоты и сообразительности. Это потом я уже стала хорошим сотрудником. Я понравилась боссу как женщина, а новая секретарь не понравилось. Пояснив неясные моменты Эльзе Марковне, так звали новую сотрудницу, и оставив её печатать договор ренты, я взяла розовую лейечку в которой, кстати, было мало воды, что тоже ошибка секретаря, и подошла к подоконнику. Как вы поживаете, мои миленькие? Поживали орхидеи плохо. Сезон цветений еще не наступил, но листья у трейси выглядели пыльными и сухими. Я подозвала к себе секретаршу и рассказала, как надо ухаживать за цветами, которые очень уважает босс. Я еще и с ними возиться должна. Растерялась бедная женщина. Конечно, А как вы думали удержаться на престижном месте, никому не угождая? Нет, не получится. Или подстраиваетесь под требования, или фирма с вами расстанется. Вот в этот момент я и пожалела, что помогла заместителю босса, который интервьюировал новичков и кандидатов сменить высокую должность на низкую. Теперь я оценила его хваткий ум и умение из толпы кандидатов выцепить настоящий бриллиант. Надо сказать Андрею Подумала я и повернулась, чтобы пойти в кабинет. С изумлением я вдруг увидела, что Дебо всё ещё стоит в дверях и наблюдает за мной. Оценить выражение его лица было сложно. Он стоял, на хмуре в брови, и серьёзно смотрел на меня. "Я могу пройти?" "Пожалуйста", неожиданно приветливо ответил он. "Снег пойдёт точно". Я пошла прямо на него, но он не двигался с места. Я остановилась, подняла глаза и смело встретилась с непроницаемым взглядом дебо. Наше противостояние взглядами длилось всего секунду, но он сделал шаг в сторону и пропустил меня. Эта маленькая победа сразу подняла настроение. Великовозрастный сынок пошел следом. Андрей и адвокат сидели голова к голове на диванах и решали вопрос с договором, который секретарь переделала, пока я возилась цветами и принесла в кабинет. Дорогая, Андрей поднял голову. Дебу тебя отвезет домой, а мне нужно еще смотаться в одно место. Из-за проклятого договора у меня горит назначенная встреча. Я постараюсь быстро обернуться, и мы с Эдиком составим вам компанию за обедом. Ты маму свою пригласи. Новость была прямо сказать неприятная. Я старалась держаться подальше от Дебо, а тут надо провести с ним полчаса наедине. Кто тебя повезет?» Глеб в груди сжался комок. Почему-то вдруг стало тяжело дышать. Тревожное предчувствие охватило мою душу и голову. Мне показалось, что солнечный свет за окном померк, будто надвигалась гроза. Я даже расслышала отдаленные раскаты грома, хотя еще час назад стояла прекрасная погода. Дорогой, я подошла к мужу, взяла его за руку и заглянула в глаза. А Эдуард Григорьевич не может самостоятельно решить этот вопрос. Он юрист фирмы. Не переживай, я не задержусь. Дибо, забери Полину. Я секунду постояла, не решаясь отпустить руку мужа, но он весело поцеловал меня в щёку. И подтолкнул к сыну. Я пошла к выходу, но на пороге обернулась. Андрей сосредоточенно рассматривал договор, потом поднял глаза и улыбнулся. В моей памяти навсегда осталось его лицо, освещенное улыбкой и любящий взгляд, направленный на меня.